Глава тридцать вторая. «Очень болела голова, просто адски, как никогда в жизни. Нечто вроде этого испытывала, когда я напробовалась всяких слабоалкогольных коктейльчиков. Месяца четыре назад, во время полувольного курьерского существования, наш бывший, уже съехавший в единоличную съемную студию сосед Тинка закончил курсы повышения квалификации барменского мастерства, или как там это зовется». Я и собственно, этот мастерство на нас и проверял, смешивая всё и совсем, устраивая нам отвальную. А с ними мы намешали, согласившись быть добровольными подопытными дегустаторами. В общем, было весело, вкусно пилось легко, в процессе кайф. Но вот по утру жесть. Тошнило, голова взрывалась во рту, как сотней кошек нагажено. Любое движение глазных мышц взрыв мозга. Перегар адский и слот за парола штраф схлопотала. Вот и сейчас я ощущала нечто сродни тому состоянию, но, кажется, ещё и паршивее намного. А стоило включиться не только первичному сознанию, но и разуму, и стало ещё хуже. Потому что я сразу всё вспомнила и поняла, даже ещё не открывая глаз, мне конец. Потому как лицом опол до полного отключения меня била чёкнутая гарпия. Одета я во всё чёрное и в маске, как у ниндзя. И судя по вони какой-то затхлости, пробивающейся даже сквозь заложенный травмированный нос, я больше не в доме майора. И что эти три обстоятельства вместе означают? Правильно, смотри выше. Мне конец. Прислушалась одновременно, мысленно сканируя своё состояние и положение в пространстве. Лежу на боку, на чем-то твердом и холодном, но сухом. Плечи ноют от того, что сведены в неудобном положении. Кистей почти не чувствую, судя по всему, запястья жестко зафиксированы за спиной. С лодыжками та же история, жесткая фиксация. Глаза открываться не хотят, из звуков некий тихий гул, напоминающий голоса где-то за толстой стеной. Понятное дело, что маскарадный костюмчик Полина нацепила для того, чтобы скрыть свою личность при моём похищении от Волхова, у которого наверняка есть камеры перед домом, а то и внутри. О чём это говорит? Что он не при делах? Легче мне от этого. Мне особенно, ведь спастись это вряд ли поможет. А именно скрытность говорит о том, что ничего хорошего от мальцевой мне не светит. Если бы просто побить хотела или поговорить по душам, вряд ли бы эту спецоперацию устраивала. Звуки стали громче, и да, теперь уж точно опознавались как голоса. Мужской и женский. То бишь у гарпии как минимум посетитель, как максимум подельник. Голоса стали приближаться, и я чисто инстинктивно внутренне потянулась куда-то. Нашаривая чем-то в себе, прежде незнакомые силы, способные мне помочь. «Водиться живая текучая, отзовись!» Ничегот. Такое чувство, что я в какой-то безжизненной сухой пустыне. С трудом смогла разлепить глаза и всё, что увидела бетонный голый пол и такие же стены, даже не оштукатуренные. Справа оконный проём, заколоченный досками, из которого веяло холодом, а его и так хватало. Это что, новостройка какая-то? Или вовсе заброшка? Уже стала различать шаги, где-то натужно противно заскрипело, сильнее потянуло сквозняком. "Водица, родимая, отзовись, помоги, спаси, помощь приведи", зашептала я в панике, без всякого результата, пытаясь вывернуть руки из удерживающих их пут. Ни ответа, ни свободы, только ещё больнее стало. "Бормочет, что-то отчинулась, значит", раздался рядом голос полицейского шефа. Еи передо мной появились его ноги в чёрных ботинках. Я повернула голову, стремясь увидеть его всего, хотя шею прострелило. На этот раз Геннадий Сергеевич был в спортивном костюме вместо делового и уставился на меня сверху с ледяным любопытством во взгляде. Из-за его спины вышла Полина, всё так же в чёрном облегающем, но уже без маски. "Не бойсь заклинания свои бормочет, воду на помощь зовёт", ухмыльнулась она, а отчего её красивое лицо стало маской жестокости. Что, не выходит ни черта, тварь. И не выйдет. Нет тут воды нигде. И на улице не капнет. Печаль беда для тебя, да, сучка. Зачем это? Прочистив горло, проскрипела я, глядя только на мужчину. Я себя сучкой не признаю, так что отказываюсь этот выпад считать адресованным мне. Прежде чем мы начнём, в принципе, с вами говорить, Людмила. «Давайте Полина, что находится здесь и сейчас исключительно как частное лицо, а не представитель органов власти, как и я, донесет до вас наши установки на будущее с вами взаимодействие». Улыбнувшись крайне вежливо и просто-таки жутко, Гад сделал приглашающее движение кистью, а сам отошел к проему окна, где и присел с удобством. «А можно без «э» только и успела произнести перед тем, как белобрысая сволочь». Заехала мне наском ботинка в живот. Дыхание пресеклось, боль затопила разум, а она и не подумала на этом остановиться. Пинала ещё в живот, по ногам, по спине, попадала по скованным рукам. После седлала меня и молча методично била кулаком в кожаной перчатке по лицу. Со вкусом. Пришло понимание в ту часть сознания, которая в какой-то момент волшебным образом отстранилась от собственных мучений. И меня так, мерзавка определённо получала кайф от издевательств надо мной. Исквость вспышки той дела ослепляющие от очередного удара. Я даже разглядел облажённую улыбку на её забрызганном моей кровью лице. И да, я не молчал, а потому что перенести такое без крика было не под силу. Но никто не велел заткнуться, нисколько похоже по поводу шума не волнуясь. Значит, никто слышать меня тут не может. Думаю, достаточно пока поля. Наконец остановил её безразлично взиравшей на всё это Сергей Геннадьевич. И гарпес слезла с меня. Влажные салфетки в моей сумке там, возьми, а то засохнет, не ототрёшь. Они обменялись ещё парочкой обыденных фраз, пока я справлялась с собой. На меня лавиной нахлынуло облегчение и нечто похожее на радость от того, что новая боль больше не причиняется, а старую можно терпеть. А это неправильное чувство, так и до благодарности этим мразям за то, что бить перестали недалеко. Нет, я, конечно, ни разу не боюсь со склонностью к dead game, но и не настолько в шоке, чтобы совсем потеряться в страданиях и перестать отдавать себе отчёт в собственном восприятии. Тоже новая сущность помогает. Полина вышла через заскрипевшую дверь, а шеф полиции приблизился ко мне. Схватил за шиворот и дернул к стене, вынуждая сесть и опереться о нее спиной. Я задержала дыхание, чтобы не закричать снова. «Хватит!» – накричала достаточно, доставляя явное удовольствие Гарпии. «Говорите ли уже несколько неуважительно по отношению к собеседнику?» «Согласитесь, Людмила!» – откровенно и издевательски сказал он. «А вы ведь не хотите, чтобы я заподозрил вас в неуважении?» И попросил Полину продолжить доносить до вас наши требования к вашему поведению. «А сам что же, ручки пачкать не хочешь? Или это же такой способ накормить бесов в твоей напарнице?» «Я хочу знать, какого черта вам от меня нужно!» Просипела я, глядя на него одним не до конца заплывшим глазом. «А ну тон -то сменила, сучка!» Раздалась откуда-то извне помещения. «Да бог с ним, Поленька!» Отмахнулся Сергей Геннадьевич. А надо нам, Людмила, чтобы вы возместили весь ущерб, что нанесли своим вторжением нашим планам. Какой ещё ущерб? Я молча уставилась на мужика в ожидании пояснений. Мне и челюсть шевельнуть адски больно и вдохнуть лишний раз. Пусть сам и распинается. Опрометчивое решение моё Раволхова привлекло вас к операции в тоннелях привело к тому, что долгая тщательно выстроенная схема получения желаемого для нас с Полиной пошла прахом, видите ли. Защита, что не без нашей помощи была установлена одним магом над местом силы, которое использовали чуди, была практически совершенством за одним исключением. Она основывалась на водной энергетике. И стоило вам явится и перетянуть на себя влияние над водой, Она пошла из Янаме, что и позволило ведьмаку обнаружить место обряда. С помощью примитивнейшего магического инструмента. Чего не случилось бы не будь вас там. Обряд бы закончился как должно. Чуди получили бы вождленное мы и маг, помогавшие нам в свою очередь, оговоренную изначальную плату. Если всему причина решение Волхова, то за что же получаю я? О, вы решили, что мы вас наказываем за нашу неудачу, Людмила. Сергей Геннадьевич резко наклонился ко мне, натягивая циничную изумлённую мину на свою рожу. Нет, что вы? Это нисколько не продуктивно, как и любая месть. Её можно себе позволить только позже, после достижения цели, и как приятный бонус. Так что нет, Люда, это не было наказание. Это наше вам чёткое и однозначное объяснение. Мы приказываем, вы выполняете, в противном случае будет больно. Всё просто и незатейливо. Вроде экспериментов над животными с прививанием условных рефлексов, понимаете? Подчиняться хорошо, бунтовать больно. Это у нас Егор решил прогрессивными взглядами поболоваться, сатирическими изысками в купе. Видно, возраст у парня такой, что поделать, тянет на экзотику уже. Бывают такие периоды в личной жизни у мужчин. Я же и Полина этим новаторством не страдаем. И придерживаемся консервативных взглядов и на работу с подлунными, и на сексуальную жизнь, да, дорогая?» Ответом ему была еще одна жуткая усмешка красавицы и какой-то очень особенный взгляд, что четко дал понять мне. Они близки, и в их сексуальной жизни происходит та еще экзотика. Куда там, Волхову? Вы же сказали, что вы здесь чисто как частные лица. Они полицейские, при чем тут работа с подлунными? Да, собственно, ни при чем. Мужчина разорвал их, отдающий чем-то мерзким визуальный контакт, и повернулся снова ко мне. Это так, к слову, пришлось. Давайте к делу вернемся, так вот. В результате вашего вмешательства я мы лишились очень-очень важной информации. Чтобы вам было окончательно понятно, настолько важно и что от этого зависит моя жизнь. А жить я хочу и уверен, что имею право, учитывая сколько сделал для людей и ещё могу сделать. Хочу настолько, что добиваясь этого Людмила. Я запросто запытаю вас до смерти. Он произнёс это так просто, безнажимо. «Глядя, безмятежно, безразлично, и мне стало понятно, запросто запытает». «Но не быстро. Регенерация подлунной позволит нам причинять вам страдания очень долго. Давай небольшие передышки на восстановление, знаете ли. А в эти передышки мы будем делать то же самое с вашими родными. С младшей сестрой, с мамой, с бабушкой. Исключительно в случае вашего бездумного упрямства». Мы достаточно хорошо понимаем друг друга, Людмила. Приступ кромешного ужаса и бесильной ярости ослепил меня, но ненадолго. Сделали для людей Сергей Геннадьевич. Процедили сквозь зубы. Позволили умирать тем бедолагам в тоннелях. У всего есть своя цена, девушка. Он даже не скривился при упоминании о загубленных с его разрешения парнях. Горнее пожелование, вот о чём орали чудии. Я не собираюсь тут перед вами оправдываться или Боже упаси, разводить дискуссии о превосходстве ценности жизни одних людей над другими. Я думаю, вы и так это прекрасно понимаете. Те, как вы изволили выразиться, бедолаги были бесполезными даже для самих себя, не говоря уже о человеческом обществе в целом. Подлунные враги, бесполезные балласт и мусор. И от того, и от другого стоит избавляться. Но на этом закончим отступления. Переходим к делу. Мы с Полиной решили вас устранить изначально, как только стало понятно, что Егор проявляет к вам интерес, выходящий за рамки служебного. Вот привязан, как к этому парню, невзирая на несогласие по многим вопросам. И его судьба мне не безразлична, как и Полине. Он покосился на вернувшуюся Мальцеву с какой-то теплотой что ощущалось натуральным извращением в данных обстоятельствах. Хотя, конечно, Егор сильно заблуждается насчет окраски чувств Полины к его персоне, ну допусть его. Молодым мужчинам свойственно ошибаться насчет своей неотразимости в глазах женщин. Женщины к ним тянутся, нуждаясь в чем-либо или просто из-за отсутствия выбора. А вовсе не потому, что не в состоянии устоять перед их привлекательностью. Уж вам ли не знать, Людмила? «Сережа!» Нахмурилась Гарпия, очевидно намекая на то, что шеф отвлекся. «Только я черта с два в это поверила. Спасибо, Даниле, за науку с отвлечением и заговариванием зубов». «Вы на редкость везучи, Людмила. От пуль в тоннеле увернулись. Оборотня на стоянке не просто остановили и едва не утопили, но еще и смогли непонятным образом освободить от нашего контроля. Он к вам даже вдруг благодарностью проникся». Чуть болтати всю правду выкладывать в качестве оплаты долга за помилование и свободу не кинулся. Пришлось поле его спешно устранять. Но при этом она и стала свидетельницей обо их ваших фокусов с управлением силой воды. И так как наш изначальный план сорвался, то проведя краткий мозговой штурм, мы пришли к выводу, что живая вы нам полезнее мёртвой. И зачем же Людмила, а вы в детстве сказки любили? Впрочем, плевать. В любом случае слышать приходилось хоть раз про живую и мёртвую воду. Не ухмыляетесь. Тут ведь, как говорится, со сказка ложь, да в ней намёк. И он в том, что подобные источники и в самом деле существуют. Это абсолютно точный факт. И как раз дорогу к ним должны были нам указать подземные тайные жители, чуди. Но так как благодаря опять же вам они этого не смогут сделать и вы. И сделайте быстро, потому как я не располагаю очень уж большим временем. Но его всё же будет вполне достаточно для того, чтобы показать вам, что такое ад. Нас чего вы взяли, что я смогу? Вы ведь хотите жить сами и сохранить жизнь и здравый рассудок у своих близких. Значит, сможете. Хотелось плевать в их лица, проклинать, рвать зубами, но вместо этого спросила: "Что же, я должна сейчас вам тут дать слово, что найду для вас эти мифические источники?" "О, нет, нет", полицейский упырь покачал перед моим лицом указательным пальцем, понимающе усмехаясь. "Я же не новичок в этом мире, Людмила. Мы доставим сюда парочку подлунных в присутствии кое-их в эту ночь". Перед лицом вашего светила и дадите нам клятву, текст, который мы вам предоставим. Только так. А после мы вас безусловно освободим, ведь это нас свяжет накрепко до момента исполнения вами обещания. Так что, решите быть послушной сразу или предпочтёте потешить собственную гордость и подтянете время недельку другую. Столько я могу себе ещё позволить, но не более того. Через 2 недели вы или будете вести нас к источникам, или умрёте, как и члены вашей семьи. Не нужны мне ваши недели, я согласна. Чёрт с тобой, не лють ты. Я буду искать до тебя эти проклятые источники, а потом освобожусь и убью. Убью обоих.